Глава 474. Совсем другой уровень. «Во-первых, как ты смеешь думать такое о моем сыне? Она раз очень симпатичный малыш. Да странного симпатичный». Парень чуть ослабил хватку, вспоминая милое лицо младенца. «А она...» «Что? Что за дикое имя?» Ухо девочки испытала новую порцию боли, из-за чего на ее глазах стали появляться слезы. «Его имя означает «Сын бессмертного ворона», так что...» Уилл прищурился, ожидая нового комментария, но попавшая в капкан его пальцев Лея не собиралась рисковать, и лишь как загнанный в угол кролик беспомощно смотрела на брата. «Во-первых, не забывай следить за языком вне дома. Не хватало, чтобы тебя считали выросшей на улицах бродягой». «Ауч, все-все-все, я поняла!» Дернув ухо еще разок для профилактики, парень все же отпустил его, а вместе с ним и попытку поделиться своими чувствами. Сестре было сложно понять то, о чем он говорил, по крайней мере сейчас, и поэтому Уилл решил вернуться к еде, ворча по поводу ситуации. «Обсуждать своего ребенка с другим ребенком. И о чем я думал?» «Эй, я вообще-то слышу тебя, я уже не ребенок». «Да-да, я уже встречал таких взрослых и самостоятельных». «Чего?» «Ничего». не став рассказывать ей про умудренную жизненным опытом дриаду уилл задал новое направление беседе так что там с днем рождения Ха. лея пристально посмотрела на брата и решив не допытываться радостно переключилась на обсуждение предстоящего празднования молли предложила арендовать один из залов популярного клуба говорит свой последний день рождения провела там и все было здорово рука парня почти схватившая один из сэндвичей застыла в процессе И он, взглянув на сестру, вдруг, как никогда остро осознал неизбежное течение времени. «А это сложнее, чем я думал». Уилл не раз представлял себе, как Лея вырастет, и посвятил этому годы своей жизни. Но многие этапы взросления детей были для него неизведанной тропой. Клуб, пожалуй, был одним из последних мест, где он хотел бы видеть свою сестру. «Она права, Лея уже не ребенок. Может, именно так родители видят своих детей». Постоянно незрелыми и не готовыми к жизни. Думая об отце и матери, о которой пока так и не было никаких новостей, парень снова взглянул на радостное лицо сестры. «Ах, почему так сильно разболелась голова?» На несколько секунд, представив себе все проблемы, с которыми он столкнется, если девочка вдруг действительно начнет заниматься какой-нибудь ерундой, свойственной ее сверстникам, парень вдруг подумал о своем сыне. «А ведь он тоже когда-нибудь вырастет». что же тогда будет? Мир меча и магии, мир демонов и богов, мир системы. Как вырастить счастливого ребенка, имея подобные переменные?» «Давно хотела спросить». Услышав голос сестры, Уилл отвлекся от попыток предсказать результат будущего и, взяв сэндвич, вопросительно взглянул на девочку. «Как вы познакомились, с Нанель?» «Я не рассказывал. Это был забавный случай». «Делая большой укус», — ответил парень и, проживав, добавил. «Ее убивали». О, весьма... весьма трогательная история», — уставившись в вербук, пробормотала девочка, явно жалея, что спросила. Два дня спустя, 24 декабря, клуб «Катаклизм». Одетый в джинсы, и свободную толстовку с капюшоном, который месяц назад купила ему Лея, Уилл стоял перед входом в клуб, думая о том, что это будет его последний визит в подобное заведение. «Чего застыл? Пойдем?» Подошедшая сзади Молли в компании Лей и Лили, мягко коснувшись плеча парня, бросила на него взгляд и направилась к секьюрити. «Привет, Дэн!» «Добрый вечер, мисс Хоунс!» Охранник, уже явно знакомый с девушкой, приветливо кивнул. «Сейчас узнаю, готов ли зал?» После чего, обратившись к своему мини-боссу, продолжил. «Все в порядке, можете проходить». «Спасибо. Насчет гостей. Список имеется». Его взгляд метнулся к расположенному в руке планшету. «Мы всех проводим, как только они появятся». «Как всегда, признательно, Дэн». «Что вы, мисс? Я просто делаю свою работу». Мужчина вновь слегка кивнул и, открыв дверь, пропустил компанию. Музыка, которая до этого звучала весьма приглушённо, вдруг ворвалась в уши. Да так, что если бы дело происходило в восхождении, Уилл бы подумал, что получит дебаф на слух. Но привычные молли слили, даже не остановившись ни на секунду. Продолжали идти вперёд и начали чуть-чуть подтанцовывать в ритм раздававшегося бита. «Как же ты часто тут бываешь?» Уилл, зашедший последним, осматривался, оценивая атмосферу элитного клуба, но из-за громкости музыки его, разумеется, не услышали. Поняв это и подойдя ближе, он громко повторил свой вопрос. Но девушка, покачав головой, показала пальцем куда-то в сторону. И минуту спустя они оказались в просторном vip зале где словно существовал другой мир, мир тишины. «В последнее время не так часто», — присаживаясь на диван, ответила девушка. Раньше бывало раза два-три в месяц, ну, может, и чаще, не считала. «Эй, малышка, присаживайся, не стесняйся!» Лили поманила девочку, предлагая той присесть, попутно рассматривая имеющийся в баре алкоголь. «Ха, надо же!» Уилл хмыкнул, пока не понимая всего восторга от такой дробящей аж самую душу музыки. Но у разных людей разные вкусы. Он не собирался обсуждать это и уж тем более осуждать. Да и вообще, сегодня день сестры, и его обязанность проследить за тем, чтобы она вернулась домой невредимой. Когда Лерлея рассказывала про это место, то, разумеется, она говорила о нем со слов Молли. Поэтому парень подумал, что многие моменты были приукрашены. Но стоило отдать должное этому клубу, слова соответствовали действительности. «Уилл, катаклизм находится в топе уже долгие десять лет». Видя, как парень серьезен, Молли как-то странно посмотрела на него и, взяв меню, продолжила говорить и разглядывать список блюд. Здесь всегда выступают лучшие диджеи и популярные певцы. Устраиваются самые громкие вечеринки. Короче, у них тут все на высшем уровне. Сам скоро убедишься. Да-да, Лия что-то такое и говорила. Кстати, собеседница оторвалась от просмотра меню. Она успела передать мне любопытную новость. Говорят, у тебя появился сын. Неожиданно. Выражение лица Моли было сложно прочитать, но вот ее голос звучал слегка раздраженно. Уилл посмотрел на сестру, которая в это время пристально разглядывала ноготь на своей руке. «И когда вы успеваете все обсуждать?» Присев рядом с Леей и ни к кому не обращаясь, пробормотал парень. Откинувшись на суперудобную спинку дивана, он посмотрел на висевший напротив экран размером со стену. Там, в прямом эфире, показывали сцену клуба, на которой в данный момент танцевали девушки, одетые в пестрые, прикрывающие грудь и низ наряды. — Лерлея очень милая девочка, с ней есть о чем поболтать. Поняв, что тот не настроен отвечать, Моля лишь фыркнула и вернулась к меню. — Тебе бы это. девочка, взяв парня за руку, посмотрела на брата. — Расслабиться. Сегодня мой день рождения, так что, пожалуйста, постарайся тоже отдохнуть. Ее взгляд был пропитан искренней заботой, и Уил лишь мягко улыбнувшись, кивнул, словно пообещав ей постараться. Это было забавно, учитывая, что недавно он как раз думал о чем-то подобном. Правда, это был не пляж, но чувствовался совсем другой уровень. Тысячи людей ведь что-то находят в подобных заведениях. Возможно, ему удастся проникнуться этой необычной и завлекающей в свои сети атмосферой».